Ушкинскую сказку пометуя, зная, все возможно в Новый год, я поймала рыбку золотую на блесну, пробив пешнею лед. Но когда взмолилась бедолага, начался несказочный сюжет. Не нужны мне никакие блага, был на все мольбы ее ответ. Опалила щеки мне пожаром, темной жгучей краской стыда. Ничего не получала даром, получать не буду никогда. Я ни в чем, вовеки не ловчила, ни в труде, ни в дружбе, ни в любви. Что ж ты, золотая, приуныла? Просто так, без выкупа, плыви.